Глава двадцать вторая «Разумеется, Петр Иваныч, сухо кинул ему здоровенный коротко стриженный мужик с холодным взглядом убийцы. Но порадовать мне вас пока нечем. Похоже, это не он. Да, он планировал месть вашему сыну, но никаких шагов пока предпринять не успел. Собирал информацию и искал подходящую команду наемников». Да и не те у него возможности, чтобы прислать к нам такую команду, как эта. Это явно необычные наемники работали. Скорее, какое-то специализированное подразделение. Такие есть только у государства или у какого-то из самых сильных и влиятельных родов империи. Рода из других стран я пока не рассматриваю. Не вижу интереса для них. В принципе, я так и думал. Согласился с ним отец, откинувшись на спинку кресла. Слишком большие силы были задействованы. Почти все маги, да еще и три боевых дрона. Это точно не старик. Но кто же? Хоть кого-то удалось взять в плен. Увы. Развел руками здоровяк. Очень организованно они отступили, прикрывая друг друга и забрав раненых. Была надежда, что удастся подлечить тех двух раненых, которые пережили атаку Михаила. Но повреждения оказались слишком серьезными. Они не дожили до прибытия целителей. «Тут главный вопрос в том, зачем им понадобились дети?» — вмешался в разговор невысокий мужчина в круглых очках. «Мне кажется, что это ключевой момент. Они явно шли за детьми, а все остальное было отвлекающим моментом». «Зачем?» «Шантаж? Другого ничего на ум не приходит?» «Скорее всего», — медленно кивнул отец. «Причем, думаю, шантаж не финансовый, а политический». «Думаешь, кто-то очень не хочет, чтобы мы вернулись в большую игру? Не хочет настолько, что готов идти на самые решительные меры?» Продолжил все тот же тип, и я понял, что уже все в курсе о грядущей амнистии части нашего рода. Для присутствующих за столом это явно новостью не являлось. Никто не выглядел удивленным. Все молча слушали этого незнакомого мне дядьку, лишь изредка шепотом переговариваясь друг с другом. «Другого объяснения этому нападению у меня нет. У нас, конечно, есть враги, куда же без этого, но они есть у всех. Но в последнее время не было ничего, что могло вызвать столь резкое обострение. Так что да, это самое логичное объяснение произошедшему», — согласился отец. «И теперь мы должны быть готовы ко всему. Фактически нам объявили войну. Осталось только выяснить, кто». Он замолчал, и все остальные присутствующие тоже задумались. «Отец!» — прервал я общее молчание. «А разве местные военные не должны были знать о дронах? Есть же всякие там радары, которые должны отслеживать воздушные цели, разве нет? А если они знали и пропустили их, то тогда они должны знать хотя бы то, кто отдал приказ пропустить?» «У нас здесь нет ни воинских частей». «Ни аэропорта, так что контроль воздушного пространства не ведется». Покачал головой отец, но вдруг замер. А хотя... Они же вряд ли откуда-то рядом с нами взлетали. Наверняка издалека летели, а значит, кто-то мог их засечь и поинтересоваться, кто они такие. «Молодец, сын, это может стать зацепкой. Всеволод Дмитрич, займись этим вопросом». «Сделаем, Петр Иванович». Кивнул ему здоровяк и бросил на меня уважительный взгляд. «А что слухиным делать будем?» «Отпускать?» «Нет», — резко отрезал отец. «У нас тут война намечается с очень серьезным противником, и я не хочу еще и в спину удар получить. Он сам сделал свой выбор, когда решил мстить за своего идиота сына. Сделайте так, чтобы его никто и никогда не нашел». «Понял», — спокойно ответил, по всей видимости, наш главный безопасник. И, судя по всему, никого за столом не шокировал приказ отца. Я хотел было возмутиться, и даже рот открыл, но, чуть подумав, захлопнул его. Отец прав. Старик не передумает мстить, и нам тогда придется воевать на два фронта. Не убивать и оставить в плену? Тогда есть шанс, что рано или поздно его найдут, что чревато как проблемами с законом, так и местью. В общем, хорошо, что этот выбор приходится делать не мне. «Так как мы дальше действовать будем? Ждать очередного удара?» — подал голос старший брат Дмитрий. Что по нему, что по Сереге, было видно, что бесследно прошедший бой для них не прошел. У Димки через весь лоб протянулся багровый шрам, а у Сереги правая рука покоилась в повязке. «Интересно, почему они не обратились к целителям? Надо будет потом спросить у них, как и выяснить, что там с мамой, насколько серьезно ее ранение». «Да, ждать. Переходим на осадное положение». Вздохнул отец, барабаня пальцами по столу. «Усадьбы без крайней необходимости не покидаем. Детей под плотную охрану. Со всех объектов снять почти всех людей и отправить на усиление охраны домов. Оставить только самый минимум. Я попробую по своим каналам узнать, кто это решил нас уничтожить. И ждем официальную амнистию от императора. Очень меня интересуют ее условия». А если больше нападений не будет или будут не скоро, подал голос еще один из родственников. Какой-то толстяк неимоверных размеров, то и дело вытирающий платком пот со лба. Мы же не будем до конца жизни так сидеть, и нужно отправить дополнительную охрану в больницу. Там мой сын, он единственный, пострадал из детей, а целители пока не разрешают забрать его оттуда. Говорят, мозг пострадал и быстро поставить на ноги его не выйдет. «Бедный мой мальчик. Надеюсь, мы найдем тех, кто стоит за этим нападением, и я самолично кожу сдеру с них». «Не переживай, Семен, мы их найдем», — Ободряюще кивнул ему отец. «Это я тебе обещаю. И, конечно, охрана больницы будет усилена. Можешь даже не сомневаться в этом. Что касается сроков...» «Пока на ближайшие две недели объявляю высшую степень угрозы, а далее поглядим. За это время развернем разведывательную сеть вокруг города, которая возьмет под контроль все подступы к нему, и тогда можно будет немного расслабиться». «Отлично!» — выдохнул толстяк. «Вот только тебе не кажется, что есть более простой способ вывести детей из-под удара?» «Это какой же?» удивился отец и переглянулся с безопасником. «Если дети действительно попадут под амнистию, то логичнее вывести их в столицу», — охотно пояснил тот. «Там их тронуть не рискнут. Никто не захочет вызвать на себя гнев императора». «Да ты и сам знаешь, как там сейчас жестко выстроена система безопасности города. Там даже прорывы, когда случаются, ликвидируются буквально за полчаса. Самые непримиримые рода не рискуют устраивать битвы и выяснения отношений там, так как император с такими не церемонится». «Да, это вариант», — задумчиво согласился с ним отец. «Тем более, что я и сам хотел как можно скорее сыновей туда отправить. Правда, дочек я думал дома оставить». Но, похоже, придется и их туда отправлять. Охрану только нужно будет получше подобрать, и кого-нибудь, кто за ними там присмотрит. Там, конечно, их тетка будет, но на нее надежды мало. Решено. «Вы двое», — глянул он на моих братьев. «Выезжаете сразу, как только нам доведут информацию об амнистии». «К этому моменту вы должны быть полностью готовы. Приедете туда, купите дом и подготовите его к приезду младших. Если, конечно, император не решит вернуть нам один из наших дворцов. Остальные пусть доучиваются до Нового года, тут недолго осталось, и уже после праздников поедут. Всем все ясно. Обвел он всех присутствующих строгим взглядом, остановив его на мне. «Нет». «Мне неясно», — спокойно выдержал я его. «Напоминаю, что официально я еще не член рода, и даже если вернусь, то не согласен просто взять и бросить свою опекуншу. Без нее и Ники я никуда не поеду. Да и там хотел бы иметь отдельное жилье». «Я так и думал», — кивнул он и неожиданно подмигнул мне весело. «Можешь не переживать, вместе поедете. Я уже предварительно договорился, что твоих подруг...» переведут в московский филиал. Но если они будут против, сам будешь уговаривать. И если все же не согласятся, ерепеница не будешь и беспрекословно поедешь один. Согласен? Хорошо. Не стал спорить я. Тогда на этом предлагаю закончить наше совещание. Всеволод Дмитриевич, задержись. Остальные могут быть свободны. Отец! Подал голос я, когда остальные уже начали вставать из-за стола. «А тебе не показалось, что наш противник явно поторопился с нападением, как будто пытаясь успеть решить вопрос до того, как будет официально объявлено о нашей частичной амнистии?» «Поясни», — с любопытством глянул на меня отец, остальные замерли на местах, не торопясь расходиться. «Ну смотри», — взлохматил я у себя волосы на голове, пытаясь собраться с мыслями. «Мы сами только недавно узнали о том, что скоро император объявит о ней. Официального решения еще нет, но кто-то сразу же поспешил вывести нас из игры, как будто бы пытаясь сделать это до того, как император объявит об этом. Что ему мешало сделать это тогда, когда это все будет официально подтверждено?» «Получше подготовиться, собраться с силами». К чему такая спешка? Возникает такое чувство, что он не хочет рисковать, так как после объявления воли императора он не сможет против нас ничего предпринять. И тогда получается, что как только нам доведут официальную информацию об амнистии, он будет вынужден прекратить войну, как думаешь? «Да, это не лишено смысла», – чуть подумав, кивнул мне отец. «Очень похоже на правду». Воевать с нами, когда император нас простит, это все равно, что пойти против воли самого императора. Одно дело уничтожить изгоев, и совсем другое – один из самых старых родов, которому разрешили вернуться ко двору, пусть и не в полном составе. Но принципиально это для нас ничего не меняет. Нужно быть готовыми к возможному нападению, и даже после доведения воли императора расслабляться будет нельзя. Впрочем, я рад, что ты учишься логически мыслить. «Твоим братьям уже есть чему поучиться у тебя. Особенно Сергею. Если Дмитрий хотя бы пытается думать периодически, то у этого вообще ветер в голове». «Но отец!» Вскинулся, было возмущенно, но замолк под тяжелым взглядом отца. «Лучше помолчи. Думаешь, я не знаю, что у тебя одни гулянки, да бои без правил на уме?» Усмехнулся батя. «Впрочем, как и у твоего брата. В погоне за силой вы забыли, что на первом месте должен быть разум. Сила — ничто без мудрости. Не сумеете проявить себя в Москве и опять займетесь глупостями вместо реальных дел?» Объявлю своим преемником, Михаила, имейте в виду, ясно? Да, отец. Разом сдулся Серега, а Димка только кивнул и бросил на меня быстрый взгляд, в котором мне почудилось. Одобрение? Скрытая радость? Опа! А ведь, похоже, они и не рвутся на вершину рода. Выходит, отец просчитался. Как бы они специально не продолжили дурака валять, чтобы отец и правда так сделал. Я и сам далеко не рад перспективе оказаться на вершине. По крайней мере, пока. Это у тебя что-то вроде кольчуги под одеждой? Из-за произошедшего нападения перестраховываетесь, что ли? С любопытством поинтересовался Демидов, когда мы сидели в столовой и обедали на большой перемене. «Я сумел дома сделать так, что это мое новое украшение оказалось под одеждой, но до конца его скрыть все же не удалось. И фигура заметно увеличилась из-за него, и нет-нет, да один из тросов где-нибудь довылезал. Хотя надо отдать им должное, они довольно смирно себя вели и не пытались выскочить целиком наружу». «Какого нападения?» С недоумением глянула на него Лиза, а потом перевела взгляд на меня. «Ну да, ничего удивительного, что он знает, а она нет. Где Ивановы, а где Демидовы? Первый род слабенький даже по местным меркам, а второй до изгнания был одним из самых влиятельных в империи. В первую пятерку входил точно, их даже сравнивать нельзя». «Да ерунда, не обращай внимания», — поспешил успокоить я девушку. «Все обошлось». «А ты откуда об этом знаешь?» — глянул я на неторопливо жующего Серегу. «Отец сказал. А откуда он знает, я и не спрашивал». Пожал он плечами, отведя в сторону глаза, и я догадался, что знает он куда больше, чем говорит. «Так что у тебя за защита-то?» Поспешил сменить он тему, увидев, как я его разглядываю. «Да я и сам толком не знаю, можно сказать, случайно ею обзавелся. Даже не соврал я, но и в подробности его посвящать не собирался. Ой, оно шевелится!» Удивленно выдохнула Лиза, глядя, как показавшаяся из-под моей рубашки на руке темная полоска движется. «Ну да, динамическая защита, ничего удивительного». Деланно равнодушно произнес я, поправляя рукав, и поспешно сменил тему. «Говорят, ваш род скоро получит прощение. Что делать будете? В Москву вернетесь?» Как бы между делом спросил я у Демидова, но он аж закашлялся. подавившись супом. «Тише ты!» — буквально прошипел он, испуганно оглядываясь. «Это вообще-то секрет. Ты откуда узнал об этом?» «Да так, слухами земля полнится», — едва улыбнулся я и глотнул компота. «Так что, скоро мы с тобой распрощаемся?» «Возможно», — пожал он плечами, недовольный моим ответом. «Но не раньше Нового года. И все же откуда ты это знаешь?» «Пойми, нам это очень важно. Неужели у нас где-то течет? Или у нас...» «Ваш шпион есть?» — с подозрением глянул он на меня. Нервничает, иначе бы он не задавал столь глупых вопросов. Кто же в таком признается? Не волнуйся ты, это вести из Москвы. Не могу раскрыть источник, сам же понимаешь. Но к вам он отношения не имеет. Решил все же я его успокоить». «Ну ладно», — выдохнул он. «Честно говоря, я до сих пор в эту амнистию не верю, но будет здорово, если она все же произойдет. У меня сестра мечтает там учиться и жить. Тесно ей тут. Высший свет, опять же. Жалко, что вас с Лизой там не будет». «Ну да, ну да», — согласно закивал я, не став пока ничего говорить о том, что скоро и сам там окажусь. «Зато стало ясно, что тут еще никто не знает о решении императора насчет нас». «Я, возможно, тоже там учиться продолжу». Вдруг тихо произнесла Лиза, смущенно отведя от меня взгляд. «Ого!» — синхронно выдохнули мы с Серегой и удивленно переглянулись. «Ну, у нас же местный род, а не сосланный. Запрета на посещение столицы у нас нет. Отцу предлагают пойти на повышение в головной офис, а он находится в Москве. Вот в семье сейчас и решают, в каком составе туда перебираться будем». пояснила девушка. «На самом-то деле я и не сильно-то туда хочу, но вот мама буквально загорелась этим. Отец хочет сначала сам туда поехать устроиться, а потом уже нас перевести, но мама не согласна. Она сразу хочет. Вот они и решают пока. Но сам перевод только после Нового года состоится, так что еще все измениться может». «Ясно. Тогда пока не поздравляю», — улыбнулся я ей. «Да и не с чем». «Я, честно говоря, не очень-то и хочу никуда переезжать. Меня здесь все вполне устраивает. С коллективом у меня сейчас тут нормально все, а там еще неизвестно, как примут. Я слышала, что из провинции в столице людей не очень-то хорошо принимают, а тут еще я приеду из области, куда обычно в ссылку отправляют. Есть и еще причины, по которым я не хочу никуда переезжать, но это личная». Бросила она тут на меня странный взгляд. Впрочем, мое мнение родителей не интересует, так что от меня тут ничего не зависит, грустно закончила она, и мы все замолчали, задумавшись. «А как вы собираетесь Новый год встречать? Есть уже планы?» прервал затянувшееся молчание Демидов. «Ну, ты спросил, ты бы еще за год поинтересовался», усмехнулся я. «До Нового года еще больше месяца. Я, например, не знаю, что у меня через неделю-то будет, а... «Про месяц вообще молчу». «Отлично, значит, планов точно нет», — обрадовался он. «Тогда на Новый год вы оба у меня, если, конечно, ваши родители против не будут. В этом случае я все равно вас буду ждать на празднике. Мне сестра уже весь мозг вынесла, чтобы я вас непременно к нам позвал». Мы на даче будем отмечать, и она очень расстроена, что наша предыдущая встреча там была омрачена тем происшествием. «А ты так вообще еще не была у нас ни разу», — глянул он на Лизу. «Сестра и тебе будет рада». «Ты ей понравилась». «Я рада», — как-то кисло ответила Лиза, опять бросив какой-то странный взгляд на меня. «Впрочем, я не против». Договорить она не успела, так как вдруг взвыла сирена и механический голос начал повторять «Внимание! Угроза прорыва! Всем учащимся и школьному персоналу немедленно пройти в убежище!»